Глава 11 Сапега Курва. Всю поездку до Тобольска черный спал у меня под пиджаком, а я слушал историю Алины. Оказывается, девушка сильно любит всякого рода музыкантов и столько про них знает, что у меня сложилось такое впечатление, будто бы она спит у них под дверью. Но, к моему счастью, впереди наконец-то появились первые городские здания, девушке пришлось прервать свою речь и взяться покрепче за руль. «Первым делом поедем на торговые ряды», — сказала мне Алина, филигранно управляясь автомобилем. «Сегодня там привезли свежие товары из столицы. Думаю, как раз успеем выбрать нужное. К вечеру местную выгребут все». Девушка усмехнулась, а я лишь покачал головой, так как что в этом мире, что в том, всегда был далек от таких развлечений. Ходить по торговым рядам мне было скучно, только если это не касалось хорошей одежды или оружия». Вот там, да, я мог иногда потратить час-другой на выбор нужного мне экземпляра. Алина лавировала между машинами по главной улице и через 10 минут остановила транспорт перед большим двухэтажным зданием, на котором так и было написано «Торговые ряды». Быстро выскочив из автомобиля, она зашла в здание, а я промедлил несколько секунд, задумавшись, так ли сильно мне туда надо, но потом решил не бросать девушку одну, мало ли что она там себе купит, так что все же вышел из автомобиля и, закрыв дверь, усмехнулся. Крыши у нашего транспорта не было, но на дверях по обе стороны был нарисован герб Распутинах, так что я совсем не переживал о том, что кто-то попытается сделать что-либо с нашим агрегатом. 40 минут спустя. Ну, скажи же, хорошо получилось. Сияя, словно золотая монета, Алина тащила несколько пакетов в сторону выхода, то и дело бросая на меня довольные взгляды. «Надо почаще брать тебя с собой. Я не думала, что присутствие княжича рядом может дать такую хорошую скидку. Но теперь готовься, ты от меня точно никуда не денешься». «Вот смотрю я на тебя, Алина, и понимаю, что, несмотря на то, что ты старше, в душе ты все равно ребенок. Я покачал головой. И куда ты все это набрала? Ну вот скажи мне, зачем тебе целых два набора кухонных ножей? Ты ведь не работаешь на кухне». «Так я Степаниде подарю», — как-то смущенно сказала девушка. «У нашей доброй поварихи оказалась страсть к хорошим ножам. Вот я и беру их, если получается урвать что-то хорошее». «Ну, допустим». Я кивнул, хотя в памяти настоящего Константина ничего про это не нашлось. Видимо, парень не так хорошо знал людей во плоте. «Тогда зачем тебе вон тот пакет с семенами экзотических цветов?» «Да я даже не уверен, что они смогут вырасти у нас, а ты взяла их всех, даже не торгуясь». Я усмехнулся. «Или Степанида помимо ножей еще и цветами увлекается?» «Нет». Алина покачала головой. «Я тебе скажу, но ты пообещай, что не будешь смеяться, иначе никаких больше тайн от меня не узнаешь». Говорила она серьезно, так что мне пришлось дать слово, что смеяться не буду, как бы сильно не хотелось. «Это для Тихона», — тихо сказала мне Алина. «Ты не смотри, что он такой суровый. У него на северной стороне небольшая теплица». Вот он там разные растения и выращивает. Когда у него выходное есть, то только там его и можно найти. А вот тут я конкретно удивился, так как настоящий Константин хорошо знал своего воспитателя по сути, но вот про цветы тоже не знал. Ай да Тихон, ай да садовник. У меня все же получилось держать улыбку, хотя зарубку на память себе сделал. Надо будет разузнать про это поподробнее. Так, переговариваясь друг с другом, Мы вышли из здания, и меня тут же напряг внешний вид нашего автомобиля. На капоте была вмятина, герб на двери с нашей стороны словно оплавился, и вообще от автомобиля тянуло магии, только не нашей родовой, а чем-то чужим. Я остановил Алину и только после этого заметил незнакомого мужика чуть в стороне, который, судя по всему, наслаждался нашим непониманием. — А, безбожники! — лениво процедил он, поглаживая свое немаленькое пузо. «Я тут немного над вашей телегой поработал, но, думаю, вы не сильно против. А если и против, да кто ж вас спросит-то?» Он довольно расхохотался, а я почувствовал сильную тягу к тому, чтобы вскрыть ему глотку. «Ты кто будешь, мил человек?» Несмотря на эмоции, я улыбнулся как можно радушнее. «Хотя не отвечай. Судя по твоей холеной морде, ты у нас столичный гость или что-то около, верно?» «Так вот, у тебя есть пять минут, чтобы все исправить, или компенсировать нам все, ну или назови адрес, чтобы я знал, кому посылать письмо о преждевременной кончине». «Что ты сказал, щенок?» Пузан нахмурился. Судя по его красному лицу и сильному запаху, эта свинья уже успела нажраться. «Да ты хоть знаешь, кто я такой? Я князь Сапега, и не то безбожнику мне условия ставить». Громкий голос хряка привлек внимание людей, что гуляли по тротуарам, и через несколько секунд вокруг нас начала собираться толпа, а я вдруг почувствовал, как под пиджаком заворочился черный. «Хозяин, помощь нужна?» – мысленно спросил он у меня. «Хочешь, я немного проучу этого недоумка?» «Только сделай все красиво». Я мысленно усмехнулся. «Надеюсь, тени теперь часть твоей силы?» «Ага», – довольно ответил усатый. «Так что все сделаю в лучшем виде, не переживай». Пока я переговаривался с фамильяром, сопега все сильнее распалялся. Этот ублюдок явно не знал, когда нужно говорить, а когда лучше помолчать. «Вы безбожники! Вы же бесполезные, по сути, людишки!» — вещал он на всю улицу. случай завтра прорыв из аномалии, и государству придется прислать сюда настоящих воинов, а вы годитесь только для того, чтобы стрелы подавать». «Да и то я не уверен, что у вас это хорошо получится!» Он глумливо усмехнулся. «Вот взять тебя, сопляк! Что ты сделаешь, если перед тобой появится демон? Да наверняка побежишь, сверкая пятками! Вот и все, что ты можешь сделать!» И он расхохотался, почему-то не замечая, как у людей вокруг лица становится все мрачнее и мрачнее. «Что я сделаю?» Я усмехнулся. «Ну, не побегу уж точно!» Если тебе, хряк, интересно узнать, как я поступаю с демонами, можешь связаться с комендантом третьего бастиона. Я думаю, он с удовольствием расскажет тебе, на что способен княжич Распутин». Я покачал головой и обратился к людям. «Граждане, расходитесь, вам не с чем слушать это пьяное существо». Я демонстративно повернулся боком к столичному гостю, показывая, что нисколько его не опасаюсь. «Можете не сомневаться, мой дед, князь Владимир, непременно узнает о том, как себя ведут гости из столицы «Да и вы все наверняка успели заметить уровень культуры этого человека». «Ха-ха! Ты хочешь, чтобы я перед черней оправдывался, безбожник?» Сапега вновь расхохотался. «А знаешь, если ты дашь мне эту сучку на ночь...» Он указал на Алину, что до сих пор стояла рядом. «Я так и быть не напишу в своем докладе государю о том, какие вы тут все никчемные. Ну что, договор?» «А вот это ты зря», — сказал дядя. Я не успел ничего сделать, как Алина метнула в князя воздушный серп, но у хряка был какой-то защитный амулет, который спас его от неминуемой смерти. И это очень даже хорошо, потому что дед вряд ли обрадуется трупу у нас в городе, тем более такому большому и вонючему. Вот только Сапега, несмотря на опьянение, все прекрасно понял, и глаза урода вспыхнули недобрым пламенем, после чего хряк не сильно целей запустил в нас несколько огненных шаров. И я с большим трудом успел затянуть их в тени, но чужая магия оказалась пусть и немного, но сильнее моей, и я почувствовал, как из носа потекла струйка крови. Зараза! Вот откуда взялся тут этот урод, и почему он не мог сидеть и бухать дальше? Отодвинув Алину за спину, я глянул на нее так, что девушка сама все прекрасно поняла. Сам же я пошел к хряку, надеясь, что ублюдок будет целиться в меня, так как если урод убьет мирных жителей, я за его тушу не дам и рубля, и его тут же разорвут на части. То, что черный выскользнул из-под пиджака, я понял почти сразу же. Но он у меня взрослый парень, сам разберется, а вот мне сейчас придется немного поработать живой мишенью. Между мной и сопегой было не больше 10 метров, но хряк успел еще один раз метнуть огненные шары, и на этот раз тень смогла только немного ослабить удар, но остановились шары, только врезавшись в мое тело. «Сука, больно-то как!» По инерции я дотянулся до морды этого князя, и, вложив все силы в удар, врезал ему в челюсть. А чёрный на секунду появился сзади ублюдка и с яростным мявком полоснул своими когтями ему по шее, и кровь тут же хлынула из этого бочонка на ножках, и с громким воем сопега попытался достать черного, но хрен там плавал. Фамильяр тенями тут же переместился ко мне. А пока этот Боров орал от боли, я успел еще несколько раз хорошо съездить ему по морде, а последний удар оказался настолько удачным, что Сапега вздрогнул, после чего упал на землю, а зеваки, что и не думали разбегаться, несмотря на магию, дружно захлопали в ладони. М да вот только этого мне не хватало. Достав из кармана видон, я набрал деда и через несколько секунд услышал его суровый голос. «Слушаю тебя, Костя». «Дед, приезжай в Тобульск». Я усмехнулся. «У меня тут для тебя сюрприз, но вот насколько удачный, уже тебе решать». «Хорошо». Спокойно ответил дед, еду. Если есть свидетели, не отпускай их до моего приезда. Не переживай, что бы ты там ни натворил, мы все решим. На этом наш разговор закончился, а я еще раз подумал о том, что дед у меня, конечно, мировой старикан. Мое почтение таким. Полчаса спустя, здание Жандармирии Дед сидел напротив главного жандарма и сверлил того недобрым взглядом а я замер около двери, не желая вмешиваться в будущую экзекуцию. «А скажи-ка мне, Прошка!» — ласковым голосом произнес дед. «Ты зачем этого Борова в город пустил? Или ты забыл мои слова о том, кого стоит пускать в город, а кого нет? Или для тебя мое слово больше не указ?» После этого по кабинету жандарма поползли хищные тени, а жандарм побелел еще сильнее, хотя я думал, что в тот момент, когда он увидел деда, это был его максимум. «Владимир Николаевич, так это ж князь!» Попытался вывернуться жандарм. «Ваша светлость, я ваши слова помню, но не мог я столичного князя в город не пустить. С меня бы потом шкуру сняли, это ж сам Сапега!» «А ты думаешь, я тебя по голове поглажу?» Вкратчего поинтересовался дед у жандарма. «Да и плевать мне на этого поляка! То, что один из императоров сделал его князем, не делает его ровнее мне!» «А эта тварь в моем городе посмела на моих людей и на моего внука руку поднять! Моего внука!» Дед разозлился по-настоящему и от теней понесло могильным холодом. «В общем, так, Прохор. У тебя час, чтобы открыть дело чин по чину, и только попробуй что-то умолчать. Я с тебя лично погоны сорву, и учти, в моем городе Суворов мне не указ. Так что делай свою работу, жандарм!» Треснув кулаком на прощание, дед встал и кивнул мне на выход, а через минуту мы уже сидели в автомобиле деда, и я приготовился получить свою порцию люлей. «В общем так, что я хочу тебе сказать, Костя?» Дед глянул на меня серьезным взглядом. «Ты все сделал правильно. Если ты видишь, что в городе появился мусор, его нужно убирать, а не проходить мимо. Но пока что тебе в город выходить нельзя». Сапега этот пусть и не сильного рода, но вот подлянки он устраивать умеет. Я это помню еще по тем временам, когда жил в Москве. Старикан усмехнулся. Так что возвращаемся в оплот, тем более, что тебе нужно показаться лекарю. Да со мной все нормально, дед. Я машинально погладил черного, который моментально устроился у меня на коленях. Регенерация все убрала, а к завтрашнему дню еще и шрамы исчезнут. Ну, раз так, давай тогда поговорим о твоем фамильяре. Дед кивнул на кота. «Скажи, Костя, у тебя что, родовая память проснулась?» После этих слов дед уставился на меня, как удав на лягушку. А я понял, что лучшего варианта для того, чтобы оправдать свои странности, у меня не будет. Старикан, сам того не понимая, дал мне идеальный вариант. «Насчет родовой памяти не знаю, деда. Я покачал головой. Но вот бывает, появляются в голове новые знания, а откуда они берутся, я не знаю». Просто принимаю их и использую на пользу рода». Я усмехнулся, хотя внутренний я был напряжен, хреново знает, что сейчас дед скажет. «Ну, тоже неплохо», — задумчиво произнес он, глядя в окно. «По крайней мере, теперь понятно, почему ты так резко изменился. Возможно, тот удар по голове изменил что-то в тонком плане. Твоя магия стала работать немного по-другому. Фамильяр этот». Дед с усмешкой глянул на черного, который довольно мурчал. «Ладно, главное, что с тобой все нормально». А то я, честно говоря, начал переживать. Как-никак-то и сталкивался с демонами. Кто знает, что могло случиться. Я молча усмехнулся. Не переживай, дед, в мою голову никакой демон не залезет. Уж что-что, но иметь душу полубога иногда очень даже полезно. Любое существо, в котором есть хотя бы капля божественной крови, имеет сопротивляемость к ментальным атакам хаоситов. И чем больше доля божественной крови, тем больше сопротивления. А с опегой что будет, дед? Я вопросительно глянул на старика. Надеюсь, его так просто не отпустят. «О, насчет этого не переживай!» Он предвкушающе улыбнулся. «Жандармерия — это только начало. К сожалению, просто так я не могу взять этого хряка за жабры. Нужен документ. Но как только он у нас будет, княжескому роду Сапега придется раскошелиться. И это помимо скандала, который их ждет. Уже сегодня все материалы по этому делу окажутся в нужных издательствах». Старикан усмехнулся. "Запомни, внук, то, что у нас нет бога-покровителя, ничего не значит. У нас есть кое-что получше, а именно прикормленные редакторы". Он коротко хохотнул. "И вот эти редакторы иногда способны сделать куда больше, чем любой из богов". Я удовлетворенно кивнул. Такой вариант событий меня вполне устраивал, хотя забывать про сопегу я не собирался. Этот Боров просто так точно не успокоится. Такой типаж мне слишком хорошо знаком. Будет гадить издалека, но постарается отомстить за свой позор. Хотя есть у меня одна мыслишка. Правда, для этого мне понадобится опять ядра, так что придется это дело отложить на недельку-другую. Третий бастион. Сапега, ты дебил? Комендант Урусов уставился на столичного князя, как на клинического идиота. «Ты зачем в Тобольске нагадил? Ты хоть знаешь, что император лично со мной связался и попросил отправить тебя в самый центр аномалии проверять, сколько рогов у демонов? И мне с большим трудом удалось убедить государя передумать». Урусов с отвращением глянул на сопегу, который только-только начал приходить в себя. «Сколько можно, Иван? Ты думаешь, что тебе закон не писан, раз твой отец когда-то бывшего императора от демонских лап спас?» «Так это не так, и ты прекрасно знаешь. Поэтому либо ты угомонишь свой характер, либо я сделаю то, что приказал мне император». Урусов покачал головой. «А теперь пошел вон отсюда! Пока не придешь в себя, мне на глаза не показывайся. Все понял?» Сапега молча кивнул, так как у Урусовы это не Распутины. «Этот клан держит добрую половину юга, имеет несколько каналов добычи ядера с Тюменской аномалии, и вообще является очень авторитетным кланом, которому император всегда прислушивается. И мысленно Иван Богданович пообещал, что рано или поздно он всем отомстит. Никто не может вытирать ноги об него. Никто. И точка. Оплот Распутинах Вернувшись домой, я направился к себе в комнату. Очень удачно проскочив мимо сестер, которые о чем-то увлеченно спорили в гостиной, и, отпустив черного на пол, с гордостью сказал. «Вот, теперь это наш новый дом, обживайся усатый». «Хозяин, только эта комната?» С некоторым разочарованием спросил кот. «Как-то мало для целого полубога». «Тут я всего лишь княжич Распутин». Я усмехнулся. «Так что пока вот так. Но ты прав, этого мало. Так что будем развиваться, а пока рассказывай, какие у тебя способности в новом теле». «Мне интересно, осталось ли с тобой что-то из прошлого мира?» «О, да, хозяин!» Фамильяр показал клыки, а это значило, что он очень доволен. «Да и тень мне понравилась. С ее помощью удалось кое-чем угостить этого толстяка. Так-так, а вот с этого места поподробнее. Я внимательно посмотрел на фамильяра. Ты что-то сделал, лусатый?» «Ну так я же обещал!» Он почти по-человечески кивнул. Так что жди новостей, хозяин, они тебе точно понравятся. Ох, чувствую, все будет как раз-таки наоборот. Но ругать черного я даже не думал. Фамильяр просто защищал меня. А вот насколько далеко распространилась эта защита, мы, наверное, узнаем очень скоро.